Три. Джонатан Гейл не позволил сержанту выстрелить. Он знал, что Эван его обманул, но ничего не мог поделать с отцовской привязанностью. Мысль о том, что у него есть сын, наполнила его жизнь смыслом. Даже когда это все оказалось неправдой, чувства никуда не делись. На это требовалось куда больше времени. «Вы должны нам рассказать, куда ваш подельник забрал девочку!» Сержант держал Эвана на прицеле. Он больше не мой подельник, я не знал, что он задумал. Я шел, чтобы убить его. Вы обманули Дворецкого, стреляли в Чарльза и убили Августа. А еще спас вам жизнь. Спасли мне жизнь? Неуверенно переспросил Оливер. Я не дал вам выстрелить себе в голову, я выбил оружие из вашей руки. Возникло молчание. Оливер не помнил детали того события, он не видел стрелка. но был благодарен за то, что тот выбил оружие из его руки, пусть сделав его коллегой. Эван опустил пистолет. «Вы стреляли?» — все еще сомневаясь, спросил Оливер. «Да, позвольте мне не напоминать вам, что там творилось, но, прошу, поверьте мне, это был я». Эван внушал доверие, причин особых для этого не было. Вот только Оливер чувствовал, что он не враг. Несмотря на это, тот человек был с вами в одной банде. Он предал нас, мне нужен был только он. Я даже не знал, кого встречу в этом доме. Куда он мог забрать девочку?» В разговор вмешалась Нора. Она чувствовала вино. Это она предложила Маргарет открыть окно в комнате. «Этого я знать не могу». «Где вы его встретили?» Продолжил допрос Оливер. «Я встретил его недалеко от церкви». «Бару...» Перебил его Оливер, и все замолчали. Зачем ему дочь Нормана, никто понятия не имел, однако все легко поверили в то, что она может быть у него. Тем более в этом городе все дороги вели к Баро. Оливер повернулся. Джонатан, Маргарет и Нора внимательно смотрели на него, а они ждали его решения, его команды. «Я отправлюсь к Баро и верну девочку!» Наконец выпалил сержант. «Я пойду с вами! Это не обсуждается!» выкрикнула Нора. «Вы не можете?» «Еще как могу!» «Точно!» «Наверное!» Ну, разомялась. «Только покажите мне, как стрелять!» «Позвольте мне вам помочь!» Вмешался Иван и посмотрел на Джонатана, в его глаза. На мгновение он представил, что старый дворецкий действительно мог бы быть его отцом. Ему даже понравилась эта мысль. Но это было неправдой, и Эван стыдливо отвел глаза. «Мы не можем вам доверять!» строго сказал Оливер. Ситуация выходила из-под контроля. «Можем. Я ему верю», спокойно сказал Джонатан. «Девушка не умеет стрелять. Я так полагаю, вы лишились рабочей руки. В бою сгожусь только я. Там на заднем дворе вы так не выглядели». Несмотря на долгие споры и припирания, команда по спасению девочки была сформирована. Нора, горничная, получившая первый в жизни урок по стрельбе несколько минут назад. Сержант из Лондона, меткий стрелок, ни разу не использовавший левую руку. Бывший главарь банды, главная боевая мощь с приступами психического расстройства. В любой другой ситуации никто бы на них не сделал ставки, но сейчас выбора не было. «Как только заберем девочку, нужно покинуть город. Дождя нет, будем верить, что получится взойти на мост». Мы приготовим вещи. На то мы договорились. По пути к церкви закопал мелкий дождь. Сержант вытянул ладонь, поймал несколько капель и сказал, что стоит поторопиться. В этот раз все согласились. Нужно было успеть до очередного ливня. Снаружи церковь выглядела брошенной и умиротворенной. Перед входом они остановились и коротко повторили план. Задача Норы оставаться у входа с оружием в руках. В случае опасности ей стоило стрелять в воздух, при угрозе жизни стрелять на поражение. Находясь дома, она храбрилась и настаивала, что пойдет внутрь с ними, но сейчас была благодарна за то, что осталось снаружи. Сначала они хотели выждать, чтобы оценить ситуацию. Дождь испортил их планы, лишив свободного времени, действовать требовалось без отлагательств. Переглянувшись, недавние враги приготовили оружие и, стараясь не производить лишнего шума, вошли в церковь. Ничего с прошлого раза не изменилось. Никто не удосужился даже оттереть пятна крови с пола. Оставшиеся жители города сидели на скамьях с откинутыми головами и походили больше на часть интерьера, нежели на живых людей. Эван двигался вперед. Оливер прикрывал его со спины. Бару нигде не было, как и девочки. «Неужели мы ошиблись?» — тихо спросил Оливер. Эван не успел ответить, его внимание привлекло какое-то движение. Он дернул сержанта за локоть и указал рукой. Оба повернулись. Перед ними появился Велес. Он нес странную вещь, круглую и металлическую. Велес аккуратно положил ее перед собой. нелепо поклонился гостям, взял ее в руки и ударил по ней ладонью. «Таут!» Звук от удара получился громким. Эхо разлетелось по всем уголкам церкви, жители зашевелились. «Что происходит?» — спросил Оливер. «Они нас ждали», — ответил Эван. Велес ударил еще раз, вышло не так звонко, как в первый раз, но все же звук мигом разлетелся по всему помещению. Люди поднялись со своих мест, устремили взоры на двух людей, стоящих спина к спине под сводом церкви. Велес ударил в третий раз. и горожане кинулись на незваных гостей. Эван выстрелил первым. Он попал кому-то в ногу, но ничего путного из этого не вышло. Человек не обратил внимания на ранения, продолжая бежать на Эвана. «Так не получится, нужно бить на поражение!» — крикнул Эван. «Они живые люди!» — крикнул Оливер, опустив оружие. «Они хотят нас убить!» — ответил Эван, также медля с выстрелом. Оказалось, что Эван ошибся. Они схватили их за руки и за ноги и повалили на пол, прижав со всей силы. Когда они были на полу, появился Бару. Он подошел к Велесу, погладил его по голове, сказав, что тот отлично справился. Затем он подошел к Эвану, посмотрел на него и на его спутника. «Никогда бы не подумал, что вы будете действовать сообща. Кто еще пришел с вами?» Словно ожидая этих слов, в церковь вошла Нура. Она направила оружие на Бару. но не успела выстрелить. Ее тут же повалили на пол. Бару рассмеялся. «Вам удалось удивить меня. Я думаю, это был ваш главный козырь». Бару продолжал смеяться. «Встаньте!» Эван постарался освободить руки, но держали его крепко. Ко всему прочему, начинался приступ. Висок горел. Разум застилал туман. Дышать становилось труднее. Но он не мог в такой момент потерять сознание. Их подняли, сержант дернулся в надежде вырваться, но его только сильнее скрутили. Нора не сопротивлялась. По ее лицу было понятно, что она готова разрыдаться, ей было страшно. Они не знали, чего ожидать от Баро, но больше всего они боялись за девочку. Джонатан и Маргарет точно были не способны прийти ей на помощь. боро взял свою трость и подошел к сержанту. «У тебя был шанс оставить этот мир и более не знать проблем». Твое наказание будет вечно волочиться за мной без воли!» «Ты предал мое доверие и пошел против моей воли!» Бору обратился к Ивану. «Ты просил жизнь, но я дам тебе смерть, долгую и мучительную. А ты...» Бору оценивающий посмотрел на Нуру. «Ты послужишь мне хорошую службу. Не по своей воле, так по моей. Мое слово!» «Окас!» – Баро ударил тростью. В этот момент двери церкви распахнулись. Подобно бушующему порыву ветра, в хол влетел человек, словно шторм он принес с собой хаос. Головы ближайших ко входу жителей разлетелись от точных ударов. Баро ударил тростью, и все бросились на нежданного гостя. Но его это не остановило. Он бил четко в голову. Люди падали замертво. Голыми руками всадив собственные пальцы в их рды, он разрывал их. Он уничтожил покой в этом месте, принес с собой бурю, сам был бурей, сносящей все на своем пути. От него шла сила, все ее чувствовали. Но больше всего баро.